Глава 20. Большую часть жизни я старался забыть об отце. Говоря это на выдохе, я пытался быстро расставить по порядку то, что говорил мне Майкл, и одновременно просеять это в поисках правды. Я сознательно не вникал в подробности смерти отца, не считал, что он заслуживает моего внимания после того, что сделал и как умер. Сияние славы не окружает человека, погибшего в перестрелке с полицией. Это не была геройская смерть, которой можно гордиться. О такой смерти лучше забыть. Вот почему во время процесса над Майклом имя Алан Холтон не зажгло в моей голове мигающего маячка. Марселло убедил суд учесть признание вины на ранней стадии и потому опустил печальную историю бывшего копа. В результате «тогда я так ничего и не узнал». Надавив хорошенько на память, я увидел мужчину, стоящего перед моей матерью и пачкающего сливками с торта ее платья. Заметил ли я золотой значок на лацкане с фамилией Холтон? Или эту вспышку воспоминания спровоцировал рассказ Майкла? Наступил ли тот самый момент, о котором я ему рассказывал, когда сам не понимаю, что реально, а что придумано мной? Извините меня, достойные доверия рассказчики так не поступают. У полицейских. Вообще есть значки с фамилиями. Отбросив эти мысли в сторону, я, к удивлению Майкла, сказал: Это ничего не меняет. Ты все равно не имел права поступать так с Аланом, и не оправдывает поступок Алана по отношению к отцу. Но я был уверен, что занимаю очень неконнингемовскую позицию, сочувствуя врагу. Отец нарушил закон. Его застали на месте преступления в момент ограбления, и он прострелил шею напарнику Алана. Если Холтон тот, о ком ты говоришь, он просто отстреливался. «Этого я не отрицаю», — сказал Майкл. «Но подумай вот о чем. Мы росли в роскоши. Наш отец ездил на крутой тачке. Мама носила дорогие украшения. Немного мы нажили от отцовских преступлений. Он нарушал закон, чтобы кормить нас, заботиться о нас». «Я не говорю, что это правильно, но он делал это не для того, чтобы набить карманы. Он был не из таких». «Это очень лестный взгляд на нашего родителя», — заметил я. «Ты послушай, что рассказал мне Холтон. Я знаю, это правда. Кто станет врать на последнем издыхании?» Майкл явно расстроился, что я не похлопал его по спине, узнав, что это Аллан спустил курок и застрелил нашего отца, Он до сих пор не склонил меня на свою сторону и понимал это. Потянувшись за своей колой, Майкл припомнил вкус и поставил банку обратно, так и не отхлебнув. Вместо этого, поработав нижней челюстью, сглотнул слюну и откашлялся. Отец связался с одной компанией. «Банда ее не назовешь. Коллеги?» Майкл хохотнул. Они называли друг друга соблезубами. Группа начала расти, приоритеты изменились. Они превратились из грабителей, которые время от времени торговали наркотой, в наркодилеров, которые иногда воровали. Перешли и к более серьезным делам. Все чаще стали прибегать к насилию, принуждению. Кому-то пришла в голову идея, что получать выкупы – это лучше, чем грабить или возиться с наркотиками. Отец прочертил линию, которую не переступит, и когда соблезубые начали заходить за нее – Тут в моей голове всплыло на поверхность кое-что из сказанного мне матери в библиотеке. Плохой человек, который считает себя хорошим, вот что создало ему проблемы. «Отец соскочил», — прервал я Майкла. «Лучше бы мы сейчас сидели в библиотеке. Это более подходящее место для грандиозных обобщений». Брат кивнул. Он заключил сделку, что в обмен на информацию к нему отнесутся менее сурово, когда его подельники пойдут ко дну. В этом он видел шанс вырваться. Знаешь, как делаются такие дела? Рабочих пчел пускают по боку, чтобы заняться королевой. Отец был мелкой рыбешкой. Он помогал полиции добраться до главарей. Но больше всего им хотелось вывести на чистую воду грязных копов. Майкл сделал паузу, давая мне осмыслить услышанное. «Смерть отца не была» результатом неудачного налета. По словам матери, отец не был наркоманом. Может, Холтон подкинул шприц, чтобы мотив ограбления был более убедительным? Очумевший от дури торчок скорее начнет палить без повода по патрульной машине. Если отец готов был настучать на Холтона и его напарника, это имело смысл. Жаль, что Холтона так и не прищучили за убийство, но в конце концов он доигрался. Этот парень крал кокаин из сейфов с доками, брал взятки. Нельзя рассчитывать, что на твои темные делишки всегда будут закрывать глаза. Это утверждение показалось мне спорным, но я не стал возражать. Некоторое время Холтон провел в тюрьме, а его прошлом стали говорить только шепотом, потому что это выставляет силы правопорядка в невыгодном свете. Ты понимаешь? Честно говоря, меня тянуло верить Майклу. Не из-за реабилитации отца, но потому что это объясняло многие поступки матери. Если его рассказ правдив, значит недоверие Одри к полиции вызвано не только тем, что плохие копы убили ее мужа. Она считала, что его пристукнули хорошие, посулившие ему возможность соскочить. Мое предательство обнажило проблему. Я выбрал сторону закона так же, как отец, а закон нас не защитил». Но все же в этой истории отдельные кусочки как-то слишком уж аккуратно соединялись вместе. Похоже, Майкл придумывал ее специально для меня целых три года. «Это рассказал тебе Холтон?» «Я не мог скрыть скептицизма. С чего ему вдруг так оговаривать себя?» «Трудно представить, что у человека с простреленным легким хватило бы на это дыхание. Прежде чем его подстрелили, он держал рот на замке. и Только потом разболтался». К тому же не все это рассказал мне он сам. Большую часть сведений об Алане я узнал от заключенных в тюрьме. Они все его знали. Половину из них обдирал ломбард Холтона, где продавали краденое, и это было широко известно. Кстати, если бы ты захотел толкнуть что-нибудь левое в Сиднее, эта вещь наверняка оказалась бы у Алана. Майкл поморщился, и было очевидно, что эта солидарность заключенных не давала ему покоя вероятно, даже больше, чем самоубийство. Я закрыл глаза, представляя себе сцену на белесой, как кости затянутой паутиной поляне. Пойду проверю, как он там. Спина Майкла, его согнутые плечи, руки, теряющиеся в паучьих сетях. Теперь мы можем его похоронить. Когда Алан очнулся там, на поляне, и ты пошел посмотреть, что с ним, ты именно в тот момент решился, да? Майкл заговорил, словно был в трансе. Так мне это запомнилось. Я много времени обвинял его. Ты мне веришь? И в тот момент чувствовал себя так, будто просыпаюсь. Если бы он ничего не сказал, я, вероятно, запихнул бы его в машину. Может быть, послушался бы тебя. На губах у него запеклась кровь, я это помню. И они слепались, пока он говорил. Такие маленькие красные мостики были между ними. «Я не знаю, почему Холтон сказал мне тогда, что застрелил отца. Может, хотел напоследок еще разок кому-нибудь насолить, прежде чем окочуриться. Может, брал меня на понт, хотел посмотреть, решусь ли я. Или он хотел, чтобы я это сделал?» Майкл сморщил нос. «Прости, тюремные психиатры называют это отложенными сожалениями. Не надо было мне этого делать. «Значит, когда он сказал тебе, что застрелил отца», «Ты сорвался и прикончил его?» Майкл торжественно кивнул. Он смотрел на свои руки и, вероятно, представлял, как они лежат на шее Алана. «Я вез его туда не для того, чтобы убить. Вообще не знал, что будет, до самого конца. Он продавал мне то, из-за чего умер отец. Продавал мне кого-то. Я снова подумал про деньги. Мы умирали за них. Мы тут означало Каннингемы». Наш отец Роберт. Но как только ты узнал, что в смерти папы виноват Алан, то почувствовал, что бы там у него ни было, чего бы оно ни стоило, он твой должник. Ты пристрелил его и забрал это как наследство, и деньги остались у тебя. Все произошло не так. Речь шла о деньгах, да, но по-другому. Я принес, сколько мог, но он хотел больше. Я лыжанулся. Думал, он не заметит. Майкл печально покачал головой, будто сидел в больничной комнате ожидания. Это качание говорит «если при отклонении вправо и только при отклонении влево». Он наставил на меня пистолет. У меня оружия не было. Ну вот. Мы сцепились, пистолет выстрелил. Его держал Алан. Я не знаю, как это произошло. До того я ни разу в жизни не стрелял из пистолета. А потом вдруг Алла седает на пол, и сбоку у него течет кровь. Я просто... Ну, я оставил его там, бросил пистолет в канаву, но когда я добрался до машины, немного успокоился и завел мотор, Алану как-то удалось тоже доковылять туда. Не помню, специально я сбил его, или он просто свалился под колеса, но он лежал на земле и больше не шевелился. Тогда я позвонил тебе. 267 такое странное число. Тот факт, что оно не круглое, вдруг стал понятным Алан хотел триста тысяч. Больше я не мог достать. Люси! Майкл замялся, смутившись. Ладно, я все испортил. Принес слишком мало. Как же Люси могла не заметить? Слова Майкла, сказанные той ночью, эхом отозвались в голове. Люси узнает. Я думал, он хочет утаить, что был под хмельком, но, видимо, мой брат скрывал нечто более серьезное. Люси не... Глаза Майкла сверкнули от радости, что можно честно выложить все про ту ночь, но при этом не нырять слишком глубоко в личную жизнь. Люси не слишком хорошо обращается с деньгами. Ее бизнес, полагаю, он превратился в большую проблему, в решето. Кэтрин как-то сказала, «Одна из самых полезных вещей, которые можно сделать для людей, это остановить их». Я пытался, но стало только хуже. Я думал, что смогу помочь ей. «Но теперь-то Люси знает?» «Сомневаюсь. Сумка у тебя. Но она могла узнать. Если это так, то она помалкивает». «Что могло стоить таких денег?» «Я же сказал тебе, информация». И теперь, когда у меня было время хорошенько все обдумать, она стоит гораздо больше. Та же информация, которая стоила жизни отцу много лет назад? Причина, по которой тебе спокойнее здесь, чем снаружи? Если это так опасно, зачем ты хотел получить ее? Я тебе говорил, из-за Люси мы попали в яму. Алан не мог продать то, что хотел напрямую. Ему нужен был человек, который сделает это для него. Тут ему и подвернулся я. Помню, я про себя размышлял, кто в нашей семье платежеспособен. Майкл разволновался, стал рыться в карманах и бормотал при этом. «Честно говоря, я не понимал, что ввязываюсь в опасное дело. Знал только, что Холтон получил их от отца. А что он сам причастен, был не в курсе. Но и он тоже не думал, что я хоть сколько-нибудь опасен, так что мы оба ошибались». «Кого их? И кому ты это продавал?» «Проще показать тебе». Майкл продолжал обшаривать карманы и хлопать себя по джинсам. Достал футляр для контактных линз. Я не знал, что ему нужны очки, но, может быть, в тюрьме стены так близко, что у него развилась близорукость. Несколько катышков пыли, обертку от шоколада, ручку и ключи. Ножа не было. Но и предмет поисков обнаружен не был. Вот дерьмо! Куда задевалась эта чертова штука? Он не мог скрыть разочарование. Ладно, покажу тебе позже. Ты пил? В ту ночь? Эта мысль крутилась у меня в голове, но тут взяла и выскочила наружу. Мои сомнения были чересчур очевидны. Майкл вскинул голову, и я увидел в его глазах нечто пугающее. Интересно, Холтон тоже видел это перед смертью? Немного, для куража. Соображалка у меня работала. Майкл усмехнулся, но как-то печально и растянуто. Я знал, что ты не поверишь. «Не поверю тебе?» Я пытался не повышать голоса. «Я сидел в машине, потому что верил тебе. Стался участником, потому что верил тебе. Слушай, я не знаю эти истории про отца, то, что ты покупал у Алана или воровал, и у тебя ничего не было взамен. Слушай, он солгал тебе, что говорил со мной, как бы тебе ни казалось. Послушай меня!» Голос Майкла прозвучал так громко в маленькой коморке, что я чуть не свалился со стула. Я встал, подошел к двери. Майкл заметил, что я боюсь его, и придал взгляду мрачности вместо злобы, как обруганный пес. Он тоже поднялся на ноги, выставил вперед руку, пытаясь остановить меня. Он наверняка знал, как я поступлю после его слов. Голос Майкла был теперь спокойнее, но я чувствовал, что ему это нелегко дается. Каждое слово было как занос на мокрой дороге машины, борющейся с рулем. «Умирающие не лгут Эрн, они облегчают душу. Жаль, что я не могу показать тебе». Он оборвал себя на полусловие, подумал немного и взял в руку вынутые из кармана ключи. «Это никуда нас не приведет. Если ты не веришь моим словам, посмотри сам. Тогда я расскажу тебе остальное». Он бросил ключи мне, я поймал их у груди. «Спроси его, что на самом деле в этом чертовом грузовике». Пока я думал о ее предложении, за дверью раздался голос настоящей Софии, отчаянный, хотя слов было не разобрать. Дверь вздрогнула, и это был непомерно драматический стук, хотя мы все равно не могли запереться. Вероятно, София пыталась быть вежливой. Но пусть она подождет. Я еще не закончил с Майклом. Стук был оставлен без ответа. Просто скажи мне, тебе известно что-нибудь о происходящем здесь? Имена Марк и Джанин Уильямс или Элисон Хамфрис что-то для тебя значат? Хамфрис, Майкл покачал головой. Нет, а вот Уильямс, если они из Брисбена... Я потянулся вперед с таким интересом, что едва не упал со стула. Майкл упивался моим вниманием. В начале срока в тюрьме я получил письмо с обратным адресом. Почтовый ящик в Брисбене, М. и Джей Уильямс. К тому моменту я понял, что мои сведения, как я уже говорил, стоят намного больше, чем мне казалось раньше. Они были нужны многим. И кто бы ни написал мне это письмо, но ну, этим людям стоит отдать должное за творческий подход, видимо, они пытались напугать меня. Как? Подписались явно вымышленными именами. Майкл сказал это наполовину в шутку. Но, как я сказал, они пробовали надавить на кое-какие мои кнопки, застращать меня. Я им не ответил. Зачем? Думаю, Марка и Джанин Уильямс убил тот же человек, который прикончил нашего замерзшего трупака. Способы умерщвления похожи, но мне нужно обсудить это с Софией. Слишком много совпадений, почему этот человек умер именно сейчас, когда мы все здесь. И когда я приехал сюда со своим грузом, согласен. «Все это должно быть связано. Просто загляни в фургон, и ты поймешь». Я встал. «Где ты был прошлой ночью?» Я не мог уйти без ответа. «Открой фургон, и все выяснится». «Лучше бы там было что-нибудь невероятное вроде космического корабля», — сказал я. Дверь снова сотряслась от стука. Я бросил взгляд в ту сторону. Майкл кивнул, и я возненавидел себя за то, что приостановился, ожидая от него позволения выйти. «Ты что-то обронил?» Он смотрел на пол рядом с моим стулом. Щеки у меня вспыхнули от стыда. Майкл подобрал листок, прочитал и усмехнулся. «София?» — спросил он, и я кивнул. «Ты кое-что упустил». Майкл взял ручку, на секунду задержал на мне взгляд, будто решал, стоит ли ему измываться над карточкой. Потом положил листок на скамью, склонился над ним и сделал несколько росчерков. Я не видел, что он пишет, его тело закрывало мне обзор, но это продолжалось довольно долго. То ли Майкл много писал, то ли слишком глубоко задумался о таких пустяках. Я переминался с ноги на ногу, поглядывая на дверь. Теперь за ней слышались два голоса. Наконец Майкл закончил. Он выпрямился, подул на листок и приложил к нему большой палец, проверяя, высохли ли чернила. Я понял, что заняло столько времени. Футляр от контактных линз теперь лежал на скамье открытый. Видимо, Майкл надевал линзы, чтобы лучше видеть. Потом он пересек комнату, стыдно признаваться, но пульс громыхал у меня в горле, пока брат совершал этот грандиозный переход и отдал мне карточку семейного лото. Я выхватил ее из его руки и внимательно просмотрел, ощущая глупое собственническое чувство по отношению к этим клеточкам на картонке, будто Майкл грубо вторгся в нашу с Софией игру, и мне хотелось оценить масштаб разрушений. Я не сомневался, что они значительны, ведь брат так долго писал, однако на карточке появилось всего одно изменение. Майкл вычеркнул слова «кто-то умирает». «Не потеряй, я тебе доверяю». Можешь мне не верить. Я прошу только об одном. Будь внимателен. Я посмотрел на зажатые в другой руке ключи, гадая, что же мне предстоит увидеть в фургоне. Будь внимателен. Потом я сообразил, что Майкл стоит достаточно близко и готовится с хрипотцой сделать задушевное признание, то, которого я больше всего хотел избежать. Он сглотнул. «И слушай, с Эрин не надо». Попытался остановить его я. Майкл растоптал мои слова. «Мы не планировали это, оно как-то само». Искушение взяло верх. В конце концов, у меня проблемы с заглядыванием в чужие номера отеля. «Она сказала тебе, что мы пытались завести ребенка? Про врачей, клиники, про то, что разделило нас. Скажи мне, что дело не в этом. Я мог бы дать ей то, что она хотела. Скажи мне, что причина серьезнее». «Эрн». Наступило отрезвление. «Я передумал, не хочу ничего знать. К тому же я потратил немного твоих денег. Не так уж много. И не гордился этим. Просто мне хотелось оставить последнее ядовитое слово за собой. Думаю, я это тоже не планировал». За дверью Кроуфорд и София, конечно, не стояли, приложив к ней стеклянные стаканы, но явно находились в нетерпении от любопытства. Я мысленно поблагодарил резиновую прокладку, плотно запечатавшую дверь, за осуществление звукоизоляции. Скорее всего, они мало что слышали, кроме, может быть, крика Майкла. Наверное, потому и стали стучать. София состроила гримасу, означавшую «ну, наконец-то», и дернула меня за руку в направлении входа в гостевой дом, говоря, что объяснит мне все по дороге. Она пошла, ожидая, что я последую за ней. Кроуфорд задвинул засов и сел на свой пост у двери, явно не встревоженный срочным делом Софии или не проинформированный о нем. Я секунду помедлил, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Капли пота, выступившие на загривке, пока я был в сушильне, холодили кожу. Майкл сказал много, и я не знал, чему из этого верить, но начал постепенно свыкаться с мыслью, что он, вероятно, не опасен. Разумеется, теперь я подозревал, что мой брат привез опасность с собой, но пока все тонуло в неопределенности. Следующий шаг был прост. Если, как обещал Майкл, содержимое фургона укажет на его местонахождение прошлой ночью, ему не придется больше томиться в сушильне. Проведя там полчаса, я стал в семь раз более склонен вытащить брата оттуда. А с остальным мы разберемся вместе». Я пошел за Софией, попутно складывая свою карточку семейного лото и поглубже убирая ее в карман куртки. Кэтрин не покажется это таким уж милым, если в следующий раз я случайно выруню эту штуку у нее на глазах. Проминая складку, я заметил еще одно внесенное изменение. Свежие чернила блестели. Майкл вычеркнул слово в одном из квадратов и заменил его другим. Мой редактор порадовался бы, что брат также добавил пунктуацию — Теперь там было написано «Эрнест что-нибудь испортит, исправит».